Рек он, ахейцы безмолвные все сохраняли молчание. И меж них провещал Менилай знаменитый воитель. Ныне внимайте и мне. Жесточайшая горесть пронзает сердце мое. Помышляю давно, я, пора примириться трое сынам и, и ахейцам. Довольно вы бед претерпели ради вражды между мной и Парисом, виновником оной. То между двумя судьбой обречен на погибель, тот да погибнет, а вы, о друзья, примиритесь немедля. Пусть же представят и белого агнца, и черную овцу, солнцу принести земле, а крониду пожрем мы другого. Пусть призовут и приама владыку, да клятвы положит сам, а сыны у него напыщенны, всегда вероломны.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 Образ молодой Лао Дики, прекраснейшей череп прямо, в терем вошла, где Елена ткань великую ткала. Светлый двускладный покров, образуя на оном сражение сражения, подвиги конных троян и медяна доспешных данаев, в коих они за нее от ареевых рук пострадали. К ней приступив, быстроногая, так говорила Ирида —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 Но герой Александр и Атрит Минелай брононосный выйти желают одни за тебя на копьях сразиться, и супругой любезный тебя наречет победитель.